Глава 15. Тьма за твоей спиной. «Надеюсь, ты знаешь, что собираешься делать», — сказала Айн тоном, каким обычно говорят люди, которые ждут, что ты сейчас феерично облажаешься и не скрывают этого. «Конечно знаю», — сказал я, продумывая, как бы закрыть пару дыр в моем плане. «Но главное, что у меня была тактика. Или стратегия. Боги, надо уже спросить у кого-то, в чем разница». На самом деле Айн зря переживала, ведь задача была простой. Отвлечь Линк, пока Айн копается в ее воспоминаниях. Как мне объяснили, пролезать кому-то в голову сложно и неприятно. Но у Линк защита от постороннего воздействия была даже ниже, чем у тех, кто с магией вовсе обращаться не умеет. Так что если она просто на что-нибудь, кого-нибудь отвлечется, Айн сможет сделать все незаметно. Мы караулили Линк недалеко от ее комнаты. А марионетка, неотлучно следившая за ней, выполняла роль жучка, так что все ее перемещения были нам известны. Здесь нам впервые помогла давящая атмосфера замка. Когда тебя и так все время не оставляет чувство, будто за тобой следят, заметить еще одного преследователя не так уж и просто. Ты, главное, не перестарайся. Айн мгновенно посерьезнела. Вообще-то тебе совершенно не стоило бы использовать свою ауру для воздействия на кого-то, особенно в этом месте. Если Уртика узнает, она нас убьет и будет права. Но другого метода я придумать не могу. Точнее могу, но для Линк это будет куда опаснее. Она достаточно восприимчива к подобного рода магии, так что... Так что будь осторожен, это пойдет на пользу вам обоим. В целом, мне уже было немного лучше. По крайней мере, обезболивающее зелье начало действовать будто бы сильнее. Да знаю я, быть осторожным, не создавать проблемы, не умирать — три главных заповеди, — фыркнул я. Которая, позволь заметить, ты регулярно нарушаешь. Айн посмотрела на меня с насмешливым осуждением, а я лишь пожал плечами. Зря. Рана тут же отозвалась резкой болью, и пришлось приложить усилия, чтобы не скривиться. «Она близко», — сказала Айн после недолгого задумчивого умолчания. «Я пошла прятаться, а ты?» «Пойду случайно встречаться с нашей прекрасной леди». Айн кивнула и, махнув мне рукой, скрылась за поворотом. Я же пошел навстречу Линк. Ощущение чужого присутствия никуда не делось, словно кто-то ступал за мной след в след, идеально повторяя каждый шаг. Я не чувствовал откровенной враждебности, но столь пристальное внимание сложно было назвать приятным. Мы шли по бесконечному коридору, я и тот, кто решил прикинуться моей тенью. Я даже постепенно начинал к этому привыкать. За поворотом услышал чужие шаги и чуть замедлил свои. «Плохо, если меня заметят раньше времени, потому что мне в голову пришла до жути избитая, но рабочая идея. Должны же клише хоть раз поработать нормально». Простенькая магия почти не отняла сил и была совершенно незаметна на общем магическом фоне. Шаги Линк все приближались. Можно было начать считать. Три, два, один... Девушка в черном платье вывернула из-за угла, сделала еще шаг и попала точно в ловушку. Линк была так погружена в свои мысли что когда ее нога вдруг запнулась обо что-то невидимое, заставив потерять равновесие, на лице отразилось выражение неподдельного ужаса. Но я, самый героический из героев, не правда ли, тут же подхватил ее. Раны заныли, однако я постарался не обращать внимания на боль. Линк подняла голову и посмотрела на меня темными бездонными глазами. И на мгновение что-то в них мне показалось очень знакомым. Холод пробежал вдоль позвоночника, но я так и не понял, от чего. Может, от того, что ее взгляд больше не выражал ни страха, ни удивления? «Леди Линк, вы в порядке?» — спросил я, медленно отстраняясь. Девушка была такой хрупкой, что, казалось, может снова упасть из-за любого дуновения ветерка. Услышав свое имя, Линк тут же встрепенулась. Мимолетно в ее взгляде отразилось что-то похожее на испуг, который почти сразу сменился узнаванием. А потом она снова потупилась. «Да, все в по порядке, спасибо, что помогли мне», произнесла она, заикаясь чуть ли не больше, чем обычно. Мы с ней уже встречались пару раз, пересекаясь чисто случайно. И каждый раз она жутко нервничала. Хотя мне уже начинало казаться, что жутко нервничать для нее обычное состояние. «А что вы делаете в этой части замка? Разве ваша комната не в другом конце?» спросила она, начиная стремительно краснеть. Видимо, почувствовав это, Линк наклонила голову еще ниже, так что густая длинная челка почти скрыла лицо. Этого вопроса я ожидал и даже знал, что на него ответить. Только вот Линк, видимо, не ожидала его от себя самой, поэтому почти тут же затараторила. Это, конечно, совсем не мое дело, вы можете находиться абсолютно где угодно. То есть не абсолютно, наверное, но в этом коридоре точно можете. Только не подумайте, что я указываю, где вам находиться. Я просто... я... П -п -п просто... Столь пылкого диалога с каменными плитами Пола я, пожалуй, еще не слышал. Интересно, она всегда настолько сильно смущается? Или это действие моей ауры? Мне даже стало немного жаль бедную девушку. Влияние ауры я, конечно, не ослабил. «Ничего страшного, леди Линк. Это вполне нормальный вопрос», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал как можно более успокаивающе. «Да?» — спросила она, робко глянув на меня из-под челки. Сейчас ее глаза показались мне темно-серыми, а вовсе не черными. «Да», — заверил ее я, улыбнувшись. У леди покраснели уши, а пальцы и до этого теребившие рука в платье сжали его так сильно, что мне показалось, будто темное кружево сейчас разорвется. Надеюсь, богиня простит мне такое недостойное использование силы и не ввергнет в бездну Моркета. Я и так там слишком часто бываю. А если серьезно? Я надеялся, что Линк хоть немного уютно в окружении моей ауры, потому что когда я смотрел на это трепетное создание, у меня возникало только одно желание — закутать ее в плед и отпаивать чаем с ромашкой, а лучше каким-нибудь местным аналогом антидепрессантов. «На самом деле я просто заблудился», — сказал я, состроив совершенно сконфуженное выражение, словно мне было немного стыдно в этом признаться. «Так что сейчас я совершенно не представляю, где моя комната». «Тогда, наверное, я могла бы вас проводить». «Если только вы ничем не заняты», — сказал я, отчаянно пытаясь казаться самым вежливым существом в этом мире. «Нет, я, как кажется, ничем». На лице Линк вновь застыло выражение совершенной потерянности, словно она изо всех сил пыталась вспомнить, что же делала несколько минут назад, но у нее никак не выходило. Но уже через пару мгновений она, на удивление, решительно продолжила — «Я вас провожу!» И Линк, резко сорвавшись с места, ринулась вперед. Могло показаться, что она стала увереннее, но ее выдавали руки, так отчаянно цепляющиеся за ткань подола. «Вы меня просто спасаете. Если бы не вы, я бы блуждал по этим коридорам до самой смерти». Я улыбнулся, заставив Линк снова уткнуться в пол. «Вы преувеличиваете, я вовсе никого не спасаю», пробормотала она. Пару минут прошли в молчании, потому что я боролся с приступом особенно острой боли, стараясь при этом не выть хотя бы вслух. А Линк думала о чем-то своем. Как только меня более-менее отпустило, я хотел было попробовать завязать разговор, но Линк совершенно неожиданно меня опередила. «А вы... вы правда избранный? Самой Эрной?» Выпалила она на одном дыхании, снова отчаянно краснее. И тут же забормотала, будто оправдываясь. «Не то чтобы всем рассказывали, кто вы. Просто слухи ходят. Не подумайте, что я верю слухам. Просто... просто... простите». Кажется, леди была готова провалиться под землю в любую секунду. Так что я поспешил хоть как-то ее от этого удержать. «Вам не за что извиняться. Это совершенно разумный вопрос», — успокоил ее я. «Я действительно избранный. Самой эрный. Сказал я так, будто это была совершенно обыденная вещь а не то, что до сих пор повергало меня самого в состоянии шока и легкого... Ладно, не легкого, ужаса каждый раз, как я об этом вспоминал. «Значит, вы видели ее? Эрну?» Тонкие пальцы вновь сильно сжали черную ткань. «Да, однажды». То спокойствие, с которым я об этом говорил, несколько удивляло даже меня самого, не то что Линк. После каждого моего ответа она на некоторое время замолкала, будто осмысляя услышанное и копя силы для нового вопроса. Но после этого ответа пауза затянулась уж слишком надолго, хотя я почти физически ощущал, что Линк хочет еще что-то узнать. Может, именно так воспринимаются громкие мысли? «Леди Линк, если хотите еще о чем-то спросить, спрашивайте. Уж на пару вопросов я вполне в состоянии ответить. Да и должна же вам от этой прогулки быть хоть какая-то польза». «А, абелоун вы тоже видели?» Спросила она так тихо, что я едва смог расслышать. «К счастью, нет», — соврал я, не моргнув и глазом. «Все же она заперта глубоко внутри Моркета». На самом деле, я даже не знал, вру сейчас или нет. То, что я видел там, в этом странном месте, которое ниже Моркета, та, кого я видел, могла ли это быть Абелоун? Ни в одной из книг я не смог найти не то, что изображение Абелоун, а даже словесного, хотя бы приблизительного описания. В большинстве книг о ней говорили как об ужасе, что не имеет ни лица, ни тела, ни голоса. «А вы...» — робкий голос Линк прервал мои размышления. «Вы боитесь ее?» Этим вопросом она больше удивила себя, чем меня. Когда слова сорвались с губ, она вздрогнула, будто кто-то вдруг неожиданно схватил ее за плечо. На секунду мне показалось, что Линк заметила присутствие Айн, которого даже я уже не ощущал, но все обошлось. Спустя несколько мгновений Линк затараторила нервным, срывающимся голосом: «Простите, я сказала такую глупость. Я часто говорю глупости. Простите, вы же избранный, вы же...» У нее не хватило дыхания закончить фразу, а сделав вдох, Линк продолжила уже совсем тихо: «Такой особенный человек, наверное, вообще ничего не боитесь. Не то что я». Забавно, что один лишь статус избранного сразу же наделяет тебя кипой положительных качеств и начисто избавляет от всех отрицательных. Наверное, местным должно казаться странным, что я не хожу в сияющих доспехах и белом плаще. Не бояться обелован было бы глупостью и излишней самоуверенностью. От одного звучания имени богини бедствий плечи Линк нервно дернулись. Все же, даже будучи избранным, я остаюсь простым человеком. Судя по тому взгляду, который на меня бросила Линк, в ее глазах мои метафорические доспехи засверкали еще ярче. «Кажется, скоро за этим сиянием не станет видно меня. Но и это к лучшему». «Вы вовсе не простой человек», — с неожиданным жаром возразила Линк. «Не каждый может быть избранным». «Да? Ох, милая, если бы я показал тебе все книги и аниме про попаданцев, ты бы сильно разочаровалась». Подобное очень лестно слышать от такого особенного человека, как вы, сказал я, изобразив на лице некоторое смущение. Вы считаете меня особенной? спросила она, отчаянно заикаясь и не менее отчаянно краснее. Конечно, ваш дар делает вас особенной, улыбнулся я, да и не только он. Дар, да, тихо повторила Линк, снова стараясь спрятать лицо за челкой. Он у вас с рождения? Айн сказала, что по возможности лучше заставить Линк думать о чем-то связанном с пророчествами, тогда легче будет искать. Надеюсь, я немного ей помог. «Нет», — покачала головой Линк, так что пряди черных волос окончательно закрыли ее лицо. «Он проявился несколько лет назад. Наверное, все потому, что я очень хотела быть особенной кем-то вроде вас, но мой дар совсем не такой, он, он ужасен». Послышался треск рвущейся ткани. Все же это случилось. Леди таки домучила рукав многострадального платья и тут же отдернула руку, будто обожглась. Она смотрела на разрыв почти с ужасом, словно это была глубокая рана на собственной коже. Со странной осторожностью, будто ее действия могли причинить боль, Линк вновь дотронулась до кружева одними лишь кончиками пальцев, обвела контур прорехи. — Как же это? — выдохнула она едва слышно. — Я же... Оно же совсем новое. Линк что-то еще говорила, но так тихо, что понять это можно было лишь по шевелению ее губ. Мне показалось, что она вот-вот расплачется. А я совершенно теряюсь, когда приходится кого-то успокаивать, особенно таких чувствительных людей, как Линк. «Ничего страшного, леди Линк», — поспешил заверить я. «Это легко исправить, позвольте вашу руку». Я аккуратно взял ее маленькую ладонь в свою. Кожа Линк оказалась холодной и тонкой, словно бумага так что можно было разглядеть каждую венку. Дыра на рукаве оказалась не такой уж большой, но, наверное, без магии столь сложное сплетение кружев, похожее на тончайшую черную паутину, действительно непросто было починить. И да, для того заклинания, которое я собирался применить, вовсе не надо было брать линк за руку. Айн им починила основательно так прожженные карманы толстовки, всего лишь взмахнув рукой, и то, по-моему, для вида. Но я не мог не воспользоваться столь удачно подвернувшимся способом отвлечь внимание. «Так почему же ваш дар ужасен?» — спросил я, проводя рукой по ткани и чувствуя через нее холод кожи Линк. Я знал, что ей не хотелось бы отвечать на этот вопрос, как знал и то, что она, скорее всего, не сможет на него не ответить. У Линк действительно совсем не было защиты от чужого воздействия, и манипулировать ей было легко». «Я не вижу ничего хорошего, вообще ничего, только несчастье и смерти», — говорила она тихо и печально, наблюдая за тем, как тонкие ниточки кружева вновь сплетались в черную паутину. «Все предсказания сбываются, из раза в раз, и с этим ничего невозможно сделать». Ее рука выскользнула из моей, и мы снова пошли дальше по коридору. Линк больше не краснела и не пряталась за волосами, лишь смотрела вперед отрешенным стеклянным взглядом. «И вы никак не можете управлять своим даром?» «Нет». Она вновь качнула головой, на мгновение прикрыв глаза. «Иногда мне кажется, что наоборот, эта сила управляет мной или сама судьба. Зачем показывать мне то, что я не смогу изменить? Эта сила ужасна. И я ужасна». «Но вы тут совсем ни при чем», — поспешил заверить я. Линк вдруг замерла, устремив пристальный взгляд на свои руки, Словно что-то в них ее бесконечно смущало. «Нет!» Ее пальцы разжались и вновь с силой впились ногтями в кожу. «Нет, все будто из-за меня, по моей вине. Я не знаю, мне так страшно. Извините, я пойду к себе». Она развернулась так резко, что мне показалось, будто она сейчас бросится бежать. «Леди!» — окликнул ее я, не зная, что вообще собираюсь сказать, но Линк меня опередила. «Не надо!» Она обернулась, посмотрев прямо на меня. Ее глаза вдруг показались мне очень светлыми. «Я чувствую, что вы добрый человек и хотите помочь, но сейчас мне нужно побыть одной и привести мысли в порядок, а ваше общество совершенно этому не способствует». Она высказалась, ни разу не заикнувшись, не покраснев и не отведя взгляд, чем повергла меня в глубочайший шок. Себя, видимо, тоже. Потому что уже через мгновение на ее лице отразилось удивление, а затем и смущение. Когда она вновь резко развернулась и быстро пошла прочь, я уже не стал удерживать, хотя из-за смутного ощущения тревоги очень не хотелось оставлять ее одну. Может быть, я бы все-таки бросился за ней. Может быть, снова бы сжал ее холодные пальцы. Может быть, она бы рассказала мне что-то еще, что так хотела, но не могла сказать. Может быть, но мое тело решило, что либо сейчас я стою на месте и не шевелюсь, либо падаю на пол». Выбор был, мягко говоря, невелик, но тут я сам виноват. Нечего было так тратить силы. Я сделал шаг назад и прислонился спиной к стене. Усталость и боль нахлынули единой волной, и я едва удержался, чтобы не сползти на пол. «Вот Фрей правильно говорит, что ты бестолочь», — раздался голос Айн откуда-то справа. Я снова не услышал, как она подошла. «Сказано же было не перенапрягаться». Ты совершенно не чувствуешь свой резерв и понимаешь, что пора бы остановиться, только когда становится уже совсем плохо. Айн честно пыталась меня отчитывать, хотя беспокойство в ее голосе все же было больше, чем недовольство. Нет, отвлек внимание ты, конечно, хорошо. Так хорошо, что даже если бы я полезла к ней в голову самым грубым и дилетантским методом, она бы вряд ли хоть что-то заметила. Но! Тут она сделала драматическую паузу. «Видимо, чтобы я во время нее поразмыслил над своим поведением. Ты все еще самоуверенная бестолэчдэй, так что я тебя вообще не хвалю». Во время этой речи Айн успела пару раз пройти туда-сюда и, наконец, замереть напротив меня. Затем она с очень недовольным видом покопалась в карманах и, достав из одного из них флакончик, сунула мне уже знакомый рефренантом. «Мне точно можно!» Я с сомнением посмотрел на местный магический энергетик. Нет, но лучше выпей. Будем считать, что ты избранный, а значит, тебе ничего не сделается. Когда будете меня хоронить, пожалуйста, выбейте эту фразу, как эпитафию. Айн невесело усмехнулась. Рефринантом был похож на чистую ледяную воду, настолько холодную, что сводило горло. Вместе с этим холодом, пробравшим меня до костей, пришло и облегчение. Прилив сил. Как я напомнил себе, временный. Мне тревожно, Дэй, ужасно тревожно. Почему-то мне кажется, что скоро что-то случится. Скорее всего, что-то нехорошее. Айн нервно намотала прядь волос на палец. У этой провидицы в голове такая путаница. У нее есть два очень похожих воспоминания, которые могут быть тем самым пророчеством. Но оба они так размыты, и я никак не могу понять, почему их два. «Оригинал и резервная копия?» — пожал плечами я. «Оригинал и копия», — повторила она все тем же задумчивым тоном. А потом ее глаза вдруг расширились, словно Айн поняла нечто ужасное. «Боги!» — выдохнула она, схватив меня за руку и потянув за собой. «Мне кажется, мы опоздали». По пути до покоев леди Айрон, Фрейя успела несколько раз сгореть от стыда и возродить себя из пепла мыслями о том, что она делает это на благо страны, а может и всего мира. Хотя, конечно, столь наглое вторжение в чье-то личное пространство казалось ей далеко не самым благородным делом, но им нужны были хоть какие-то зацепки. Вряд ли леди Айрон расписывает свои злодейские планы в дневнике на десяток страниц, а потом кладет этот дневник на самое видное место. Но, тем не менее, в комнате действительно может что-то найтись. Остановившись у двери, она замерла, прислушиваясь. На мгновение ей показалось, что в коридоре еще кто-то есть. Ощущение чьего-то взгляда преследовало Фрею с самого появления в замке, но в этот раз все было немного иначе. Раньше казалось, что невидимый наблюдатель ходит где-то около, но не так, чтобы очень близко, лишь время от времени переводя на тебя взгляд. Но сейчас этот кто-то вдруг посмотрел прямо на нее. Отогнав бесполезные мысли и уверившись, что кроме нее в коридоре никого нет, Фрея вытащила из кармана небольшой листок бумаги. Тонкая, неровно вырванная, абсолютно белая с обеих сторон полоска, которую Фрея успела еще и помять, несмотря на всю свою невзрачность, была ключом. Точнее, зачарованной отмычкой. Заклинание, отпирающее замки, не магические, конечно, было достаточно простеньким, и его можно было перенести на любой предмет. Айн под руку попалась какая-то бумажка. Приблизив бумажку к замку, Фрея еще раз огляделась и чуть не вздрогнула, услышав тихий щелчок, с которым открылась дверь. «Да уж, храбрый рыцарь!» — мысленно усмехнулась Фрея. «С моркетскими тварями ты, значит, можешь сражаться, а войти в чужие апартаменты — нет!» В покоях Айрон Фрея была готова увидеть что угодно. Мрачное холодное помещение, больше напоминающее склеп, чем жилое пространство, или, наоборот, помпезную, бросающуюся в глаза роскошь. Но увиденное все равно ее поразило. Поразило тем, что поражаться здесь, собственно, было нечему. Несомненно, что при обстановке комнат хозяйка ориентировалась скорее на удобство и уют, чем на роскошь. Светлые и теплые тона настолько не вязались с обычной мрачной холодностью Айрон, что Фрея бы засомневалась, не ошиблась ли комнатой, если бы не знала наверняка. А вот чего Фрея не знала? Того, как проводить обыски. Поэтому она просто заглядывала в ящики и тумбочки, стараясь не оставить никаких следов. В итоге нашла лишь какой-то пузырек, закатившийся под прикроватный столик. В таких склянках Уртика обычно хранила зелье. На дне даже осталась пара капель серебристо-синей жидкости. Принюхавшись и убедившись, что жидкость абсолютно ничем не пахнет, Фрея уверилась в своей догадке. Содержимым бутылочки был опорным. Видимо, леди принимала его от бессонницы. Хотя странно, что Уртика разрешила ей самой разводить зелье. Все же экстракт сапорному был очень опасен при передозировке. Но может на этом настояла сама леди? Нет, Уртика бы не сдалась. Что если Фрея просто ошиблась и это было другое, просто очень похожее зелье? В конце концов, она ведь не лекарь. Решив подумать над этим позже, Фрея сунула бутылочку в карман. Если пропажу заметят, спишут на горничную. «Ты объяснишь, наконец, что случилось?» — спросил я, пытаясь не сбиться с шага. «Пророчество!» — бросила Айн через плечо. «Пророчество! Случилось! Помнишь, я говорила, что воспоминания два? Оригинал и копия, тут ты был прав. Одно из них действительно было воспоминанием о пророчестве, а другое — о событии, очевидцем которого была Линк. Подожди. То есть ты хочешь сказать, что Линк была свидетельницей убийства и ничего никому не сказала?» От одного слова «убийство» у меня холодок пробежал по спине. Раньше я с подобным сталкивался разве что в детективах, а тут рядом со мной просто взяли и убили человека, и мы просто пропустили это. Ей затерли память. Сильно. И очень грубо. Воспоминания не уничтожены полностью, но ужасно размыты. Даже непонятно, кого она видела. Но это пока еще не убийство, а лишь попытка. Мы, кажется, можем успеть». Айн говорила нервно, почти истерично, ускоряя шаг, а я изо всех сил пытался не отставать, несмотря на то, что боль вгрызлась в меня новой волной. Я знаю, что случится. Что случилось? Райна отравили. Это было так очевидно, а я даже не подумал о такой возможности. Я идиотка, Дэй. Конченая идиотка. Ничего тут не очевидно. И совсем ты не идиотка. Просто ты многого не знаешь. Мы резко свернули в знакомый коридор. Я наконец понял, куда мы идем. Сапорном – очень мерзкая вещь. Входит в состав множество лекарств, но при передозировке смертельно опасен. У Райна с детства время от времени случаются очень сильные головные боли из-за его проклятой способности, которую он не мог контролировать. Тогда ему приходится пить лекарство, в состав которого входит сапорном. Но в этот раз кто-то многократно увеличил дозу. Ты же не хочешь сказать, что это была уртика? Хоть я и знал местного лекаря не слишком давно, но уже успел проникнуться к ней определенной степенью доверия, так что в ее причастность мне верилось с трудом. — Нет, кто угодно, но не она. Видимо, Айн разделяла мою позицию. Но Уртика часто бывает очень занята, так что она могла попросить кого-то передать лекарства. Кто-то, кому доверяют и сама Уртика, и Райн. Кажется, это была женщина. Я почти ничего не разобрала, слишком размыто. К тому же Линк, наверное, смотрела из-за спины. Или еще одной богине, ведомо откуда. Ее внимание было сконцентрировано на руке того, кто все это устроил, и на том, что эта рука держала. «Думаешь, это была Леди Айрон?» «Да», — выдохнула Айн. «То есть, наверное, она». «Да провались оно все ниже морки, это точно была она». Сделав еще один крутой поворот, выживший из меня остатки сил, мы выбежали на финишную прямую. Впереди уже виднелась дверь, ведущая в сад. В саду оказалось свежо и приятно. Рассеянный перистыми облаками свет солнца, легкий ветер, едва качающий траву, сладковатый запах цветов. Все это совсем не предвещало беды, но я знал, что она рядом. Что-то уже начиналось, будто весь замок приходил в движение, обращаясь чем-то живым, чем-то пугающим. Айн выпустила мою руку только когда мы добрались до озера. Выпустила, чтобы упасть на колени рядом с Райном. Вернее, рядом с телом Райна. Оно лежало на траве на берегу озера. Все выглядело так, будто лорд вдруг упал в обморок. Только кожа его была даже не бледной, а совершенно белой, словно бумага. И я был точно уверен, он не дышал. Айн перевела на меня полное отчаяние взгляд. — Дэй, — прошептала она еле слышно, — он ведь не может быть... — Мертв. Вторая комната в покоях леди Айрон оказалась интереснее. Это был кабинет, который выглядел самым обжитым. Вероятно, из-за некоторого естественного беспорядка на письменном столе. Горничная, видимо, не решилась трогать бумаги леди, что Фрей было только на руку. Большинство из них относилось к текущим делам замка, необходимые закупки, ежемесячные расходы и прочее. Хотя Фрею и удивило то, что леди занимается подобными делами сама, В этих бумагах ничего интересного она не нашла. Занимательнее оказались книги и выписки из них. Абсолютное большинство книг было посвящено магическим оберегам и способам их изготовления, ядам и противоядиям, проклятиям и защите от них. Некоторый материал Айрон выписала. Проклятия, яды – это отлично соотносилось с теорией Айн о виновности леди. А пара книг по магическому призыву наталкивала на совсем уж нехорошие мысли. Из общего перечня выбивались разве что обереги, хотя при описании тех или иных оберегов обычно указываются их слабые стороны. Возможно, леди искала именно это. Что если она действительно призвала в замок нечто ужасное, и это нечто теперь бродит по коридорам? Что если она действительно планирует убить Райна, проклясть, отравить, да еще и обвинить во всем их, а из улик против нее только эти книги, но можно ли осудить кого-то за чтение? Фрей вздохнула и собралась уходить, но что-то все еще не давало ей покоя. Она отодвинула изящное кресло, стоящее у бюро, и опустилась в него так аккуратно, словно ее могло ударить защитными чарами. Приподнимая верхние листы, разбросанные по столешнице, Фрей еще раз просмотрела все бумаги, стараясь не сдвинуть их даже на миллиметр. Ничего нового, но что-то по-прежнему держало ее в комнате. Тяжело вздохнув, Фрей откинулась на спинку кресла, подняв взгляд от бумаг, и тут же встретилась с чужими глазами. Протянув руку, Фрей сняла с верхней полки бюро небольшой портрет. Фрей видела изображенных на нем слишком часто, чтобы сразу их не узнать. Лорд и Леди Сторгородские в принципе, были довольно яркой парой. Леди Аста – изящная, воздушная, в своем нежно-синем струящемся платье, с локонами золотых волос, рассыпанными по плечам. Лорд Арлин приобнимал ее за талию, и в одном этом жесте чувствовались нежность и тепло. Взгляд у лорда Арлина был такой же, как у всех из его семьи. Проницательный и цепкий, но не отталкивающий, наоборот, почти завораживающий. Вторую руку лорд положил на плечо сыну. Райну тут было лет двенадцать, плюс-минус год. Фрея вновь с какой-то болезненной ясностью осознала, как же он похож на обоих родителей. Те же серебристые, что и у отца, волосы, такие же холодные серо-синие глаза. Но вот в чертах лица, в том, как едва заметно заострялись кончики его ушей, чувствовалась кровь сильфов, доставшаяся от матери. Но больше всего поражал взгляд. Художнику удивительно точно удалось его передать. Ускользающий, будто он смотрел не на зрителя, а немного вбок, за него. От этого мягкая улыбка казалась слегка рассеянной, как бывает у людей после хорошего сна. Фрея поймала себя на том, что пытается вспомнить, когда последний раз Райан улыбался так же. Не вспомнила. За последние четыре с половиной года они все слишком сильно изменились. Хорошо, что этот портрет не увидела Айн. Ей было бы куда больнее. Самой Леди Айрон на портрете не было. Сначала фрей этому удивилась, но потом вспомнила, что, кажется, слышала. Леди когда-то увлекалась рисованием. Может, она художник? От того так точно переданы эмоции. Художник не просто видел их, он знал, чувствовал сам. Вернув портрет на полку, фрейя задумалась. Каждый раз, когда леди Айрон поднимала глаза от бумаг, она видела их, свою семью. Будет ли человек, желающий убить своего племянника, ставить перед глазами портрет, где он и его родители живые, счастливые? Нет, убийца бы задвинул его подальше, выкинул, сжег. Или леди Айрон так хотела оградить себя от подозрений? Но кто будет ее подозревать? Служанка, убирающая комнаты? Не могла же она знать, что какая-то любопытная девчонка пролезет к ней и станет рыться в ее вещах? Или могла? Фрея почувствовала, как у нее начинает болеть голова. Нет, все, хватит. Больше она ничего не найдет ни в этой комнате, ни в какой-либо другой. Отчего-то Фрея была совершенно точно в этом уверена. Ей больше не хотелось строить никаких теорий и действовать тайно. И если бы Фрея могла... Она бы прямо сейчас пошла и спросила бы саму Леди Айрон, куда делась та женщина, которая так любила свою семью, что ставила семейный портрет прямо перед глазами. Или она до сих пор здесь, просто окружающие знают совсем другую Леди Айрон. Последняя мысль пришла в голову, когда Фрей уже закрывала дверь комнаты. А что, если Леди Айрон тогда, еще пять лет назад, случайно призвала в этот замок нечто ужасное, А теперь не оно подчинилось ей, а наоборот. Мысль так увлекла ее, что поначалу Фрея даже не заметила, что что-то не так. А когда поняла, момент уже был упущен. Она замерла на месте, не в силах сделать и шагу. Что-то будто сковало ее по рукам и ногам. Всем телом чувствуя, как на нее надвигается огромная волна, Фрея могла лишь ждать и считать секунды до того, как тьма поглотит ее.